«Спальня Кристины». За неплотно прикрытой дверью раздавались крики гостей. «Кристина, куда ты запропастилась? Мы идем купаться в твой бассейн. Давай с нами!» Смех без купальников. Кристина захлопнула дверь и заперлась изнутри. Здесь тоже висели портреты отца и брата. Кристина словно обращалась к брату. «Ты же помнишь Ксантаса? Мы дружили с детства. Я могла ему доверять, и они это знали». «Я думала, богатство делает жизнь райской». Она открыла ящик туалетного стола, вытащила упаковку с таблетками, вытряхнула на ладонь сразу несколько пилюль. «Господи, как так получилось, что я осталась совсем одна?» да не донесся громкий голос. «Госпожа Вазис, Кристина, где вы? Мы приехали, ждем вас». Она вытерла слезы, посмотрев на таблетки в своей руке, и высыпала их на столик. С высоко поднятой головой вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Она уже не была похожа на ту несчастную женщину, которая только что рыдала. Ее голос вновь звучал властно. «Где же вы?» И вдруг в спальне, из которой она только что вышла, раздался громкий взрыв. Кристина была оглушена, сползла по стене на пол, но не успела упасть, Появились охранники и помощники Кристины, прислуга. Ее подхватили и унесли прочь от места взрыва. В ближайшей комнате ложили на диван. Кристина Оазис открыла глаза. «Я жива?»